Глава 26. Вот это да! Много времени на то, чтобы арендовать охраняемое помещение и снять номера для ночевки, не ушло. Дождавшись, пока Вик загонит Грави на стоянку, тапок заглянул в салон и задумчиво протянул. Хм, а барахла у нас еще осталось. Полос! Ты знаешь, куда все это можно сбагрить здесь? В идеале оружейный магазин, где мы можем все это выменить на броню патроны и так далее. Да знать-то знаю. Но, босс, тут цены будут заоблачные, на толковый товар. На ширпотреб ты же не захочешь. Ширпотреб нет. Ну а цены? Барахла у нас предостаточно. А оно нам нахрен не сдалось. И тягать его с собой смысла нет. Лучше сдать, пусть и по минимуму, чем таскаться с ним. Главное, нужно вас всех снабдить всем необходимым приодеть, вооружить и так далее. Так что давай, грузимся все в гравелет и погнали к твоим торговцам за облачными ценами. Блин, ладно, но я как Каптернамус, против, — буркнул тапок. У нас оружие полно, и шмот какой-никакой имеется. Не короче. — Брони нет, — заметил Вик. — Броня только замедляет, — отмахнулся Полос а я хочу сохранить свою маневренность. «От пули не убежишь», — хмыкнул Вик. «А ты пробовал? Хотя да. С таким-то мозолем не побегаешь», — хмыкнул Полос. «И вообще, вон босс со мной согласится. Он броню не носит, и ничего, живой пока». «У меня случай особый», — заметил Тапок. «А вот тебе броню таскать стоило бы, пусть и облегченную» чтобы, как ты говоришь, сохранить маневренность. И Юси с Виком она нужна. Лучше получить пулю в броню, чем в собственную тушку. Но вообще есть доля правды в том, что ты говоришь. Надо что-то более компактное и эффективное. Короче, хватит споров, погнали. Что-то да найдем. полос картины изобразил поклон, мол, склоняясь перед вашей волей, и пошел в кабину гравилета, показывать дорогу. Вик, как всегда, сидел за рулем. Так что ИСИ и Тапок заняли места в кузове, растевшись на остатках упаковок воды и всем остальном хламе. Еду и воду часть их припрятали, решив не продавать Роджеру. Тапок принял решение, что нужно сохранить запасы воды и еды на крайний случай. К примеру, если застрянут в пустыне или будут всякие форс-мажоры. Мало ли, припечет, понадобятся деньги. Так жрачку и воду всегда можно сбыть недешево все же имеющиеся у них пайки длительного хранения. Если имеющегося у них хлама не хватит на покупку новой экипировки для команды, то часть жрачки можно будет реализовать. Табак готов был на подобные жертвы. Тем более, что все они точно продавать не будут. Но не настолько же здесь за облачные цены. Пропетляв по проулкам, гравибайк выбросил на центральную улицу. Проспект города, пронизывающий его насквозь. Она тянулась от одних ворот до противоположных находящихся с другой стороны города. Тут, на удивление, было довольно оживленно. и пешеходы проезжали гравибайки, гравикары, здоровенные животины, похожие на земных зубров, тащили повозки, встречались и люди, которые запряглись сами и волокли за собой небольшие прицепы, собранные и сваренные, с чего попало. Увидел тапок тут и раритеты. Колесная техника на ДВС. Музейные экземпляры вполне бодро возили что-то по улице чадя и воняя своими двигателями, таская за собой повозки с бортами или же перевозя людей. И это тут откуда? На какой планете подобная техника еще в ходу? Наверное, какая-то свежеколонизированная или аграрная. Фермеры любят экономить. Вот и скупают древний дешевый хлам. Нужный магазинчик искать не пришлось. Полос довел их прямо к нему. Впрочем, даже если бы искали самостоятельно, Не заметить громадные неоновой вывески «Оружие Соломона», словно бы собранной из отдельных букв, слеплены из нескольких других вывесок, было довольно трудно. Она сияла в вечерних сумерках настолько ярко, что освещала все в радиусе нескольких десятков метров. Полос указал на нее и сказал. «Ну, собственно, зная твои пристрастия, босс. Вот это вот реально лучшее, что есть в хабе. Если тут нет нужного снаряжения...» То и в других местах его не будет уж точно. Плюс ко всему, тут можно будет расплатиться нашими трофеями. А какая вообще валюта в ходу? поинтересовался Тапок. Не, кредиты же общегалактические. Не, кредиты, денежные чипы тут не ходят. Кому нужны ничего не знающие циферки? хмыкнул Пулс. Валюты как таковой нет. На пекле бартерная система. В ходу патроны, вода, жатва. Ясно. Двери магазина представляли собой бережно снятый и смонтированный в стене из серого бетона люк боевого отделения, который обычно можно увидеть на военных звездолетах. Возле кодовой панели входа был прикреплен с помощью кустарной и крайне неаккуратной сварки вандала стойкий переговорник с кнопкой вызова под самодельной же решеткой. Тапок нажал на нее и тут же услышал, как внутри магазина завопила сигнал к боевой тревоги. «Что за чертовщина?» Так каждый раз, когда клиент приходит. Черт, они закрыты. Тут же расстался по местам полос. Ну, надеюсь, все же получится поторговать. Похоже, что хозяин магазинчика серьезно подходил к вопросам безопасности. Из скрытого паза над дверью выдвинулась чуть проживевшая турель и уставилась на визитеров своими угрожающими камерами. Система наведения тут же зафиксировала цели, но пока турель огонь не открывала. Из динамика на переговорник раздался кашель. И недовольный голос проговорил. Что хотим! У вас такие проблемы со зрением! Мы закрыты! Прошу простить! Начал было полз. Но его перебили. Прощаю, но по четвергам нишим не подаю. Да мы по делу! Так, шо вы мемлите? Как будто перед Яхвы. Говорите, что хотели, и я скажу, куда вам идти. И делаем это быстро. А то контроль Турели ведет себя так, как моя Сара на диете. э, -э в смысле?» — не понял Полос. «Может не выдержать в любой момент». «Эй, Израиль Соломонович, это же я, Полос. Мы как раз по делу». «По делу, говоришь? Дело — это хорошо. Ну что у тебя есть? Бульбанезы и панцири скрипов? Так, мне такой уже совершенно не нужен». «Да нет, я...» «Шо? Такой босяк, как вы, таки нашел стоящий бебехи? Ой, ой, что происходит? Мало того, он еще решил поменять это на что-то пристойное. Ты же жлоб!» «Меня тут все знают. Я вообще свой», — тихо подколола Пола за Юси, повторив его же фразу с теми же интонациями, с которыми он говорил сам. Улыбнувшись, она добавила, «Кажется, у тебя тут репутации впрямь есть» кидал и местного мошенника. «Заткнись!» злобно прошипел Полос и уже громко в переговорку заявил. «Платить есть чем! Тебе понравится! Вот это мой новый босс, Тапок!» Он отодвинулся, дав возможность Израилю Соломоновичу полюбоваться на статную фигуру Тапка. «И мы только что из успешного рейда разделали Мара в подарях, да еще и кое-что от бедуинов осталось». Аж каких бидуинов? С клана Малькарона Мара вбили. Они трофеями поделились. А! -а, -а. Так что ты мне морочишь голову, не говоришь сразу, что ты нынче состоятельный клиент? Совсем другим тоном проговорил голос, и шум в динамиках пропал, а затем что-то где-то громко щелкнуло. Турель, скрипнув, скрылась в своем гнезде, а дверь абсолютно бесшумно творилась. Но так, чтобы внутрь можно было пройти только по одному даже не пройти. А скорее протиснуться. Первым это сделал Тапок, и, оказавшись в магазине, тут же принялся озираться по сторонам. А было тут много чего интересного, на что действительно стоило поглазеть. Левая стена помещения от входа и до подсобных помещений являла собой оружейную витрину, причем не просто оружейную. Тут были собраны, пожалуй, лучшие образцы из всего стреляющего, что только придумало человечество. Начиная от щелчка блестящего начищенного, или ОСЗ-2, с необычной явно сделанной на заказ и из натурального дерева ручкой, и заканчивая неимоверным количеством автоматического оружия, пулеметов, базук и гранатометов. Также тут были плазменные винтовки первого и второго поколения, лазерные карабины и магнетронные ускорители. Это прямо не магазин, а музей оружия. Вот это вот... «На пекле нет высокотехнологичного оружия, да?» — хмыкнул Тапок, глядя на полоза. «Я дико извиняюсь, глубоко уважаемый Тапок, но этот пост таки сказал вам совершенную правду. На пекле подобные бебехи и редкость. То, что вы можете пощупать тут, единичные образцы. К тому же на них очень мало боеприпасов и сменных батарей. Но я вам таки скажу, подобное оружие — это шейк. Пусть зарядов не так много, но каждый пост будет знать. С вами надо говорить вежливо. Если не хочешь, чтобы в твоем доме заиграла музыка и на тебя надели деревянный макинтаж». Из-за невысокой стойки к ним вышел хозяин этого музея-магазина. Вид его был настолько необычным, что даже тапок на пару секунд подвис. Это был мужчина средних лет и довольно тщедушного телосложения, с острым лицом, главной достопримечательностью на котором был огромный нос с широко распахнутыми, будто старающимися втянуть как можно больше воздуха, ноздрями. Синие водянистые глаза, обрамленные мелкой сеткой морщин, смотрели на клиентов оценивающие, даже несколько презрительно. На макушке у торгаша была маленькая шапочка, непонятным образом держащаяся там. И синие черные волосы, собранные на затылке в хвостик, были словно бы намаслены, а с висков витками спускались две заплетенные косички достигая кончика плеч. Одет господин Израиль был в двубортный пиджак, здорово затертый и лоснящийся на лацканах, брюки под стать пиджаку и остроносые ботинки на высоких каблуках. При этом ростом он был максимум по грудью си, не отличавшийся гренадерской статью. Тапку же или полозу человек дышал примерно в упок. Впрочем, это никак не смущало его. Подойдя к покупателям поближе, он внимательно, не мигая, рассмотрел их, после чего заняв наверняка привычную для него позу, с выпеченным брюхом, схватился руками за подтяжки у самых плеч и спросил. «И таки что я могу предложить человеку с прототипами универсальных пистолетов со встроенным искусственным интеллектом в моем скромном магазине? Вы таки ищете что-то редкое? А? Вы коллекционер? Что я вам имею сказать? Поглядите вот на это и послушайте, какой гешефт я вам могу предложить?» Вон там, в самом центре стенда, энергооружия, висит уникальная вещица. Называется фл 6 И это все, что мне о ней известно. Явно какой-то ускоритель частиц. К сожалению, я так и не смог посмотреть, что оно может. Так как заряда всего ничего. Но, чтобы вы знали, ничего похожего на пекли никогда не найдете. И даже не надо. Не-не-не, уважаемые! замахал руками тапок, крайне удивленный тем, что его оружие продавец узнал прямо-таки с первого взгляда. «Никакой не искатель редкости эксклюзивов. Все намного проще. Я хочу купить оружие и броню, но купить я намерен довольно много». Mm. ну что же, вы мне очень интересны. Что ищем, что хотим?» «Нужны два комплекта брони. Армейской или со свободного рынка. Ну, вариант для наемников. Броня нужна на девушку и полоза. Есть у вас что-то похожее? Эм. Не, ну и посмотрите. Откуда у меня на пекле армейская броня для этого шлема зла? Вот если бы вы пришли в мой магазин на ГАДИ, вот там... А хотя подождите. Стойте тут. Никуда не уходите. Никуда не думайте. Внезапно он пулей метнулся в полутьму зала, и через несколько минут со словами Разве в этом холомейсе что-то найдешь? Но я все-таки вспомнил. Вот что одеть на вашего бармота. Может, хватит меня уже тут? Начал было полос, но оружейщик с недовольным лицом махнул на него рукой. Анюша! заткнул полоза, продавец и повернулся к тапку, протянув ему сверток. Вот там такие армейский комплект на вашего полоза. Так и смотрите, меряйте. «А я пойду для этой цации!» Он кивнул на Юси. «Кое-что посмотрю!» Он вновь унесся куда-то, в другой конец магазина. Тапок тем временем развернул сверток, оказавшийся типовым вещмешком для сказкового хранения. Внутри лежал кевларовый жилет с полагающимся к нему обвесом, набедренниками, наплечниками, противоосколочным горжетом. Да вот только это был комплект противоосколочного класса. Ну не придерешься, такие армейские да. И это броня. В целом, если ничего подобного в том же классе нет, то вполне сойдет. Тем временем, я гном, как его про себя назвал тапок, пыхтя вытянул из-под одного из стеллажей ящик с маркировками Kawasaki Инг». Открыть ящик самостоятельно ему не удалось, так что пришлось помогать. Пыль забила наглухо все тончайшие пазы, и консервированный модуль отказывался открываться просто так. Когда же совместными усилиями тапка, UC и продавца ящичек все же открылся, то изнутри медленно выдвинулась стойка и перед всеми предстал, отблескивая в тускловатом свете, цельный бронекомбинезон. Причем он был с ароматизирующими вставками, сияющими наклонными панелями брони, системой компенсации нагрузки, не экзоскелет, но очень близко. В таком костюмчике абсолютно не чувствуешь его вес, а он немалый. Что самое забавное, и такое Тапок видел впервые. Костюм был окрашен в ярко-алый цвет. «Трындец!» Все, что смог сказать Тапок. «Да какого же хера он такой попугайский?» «Да что вы начинаете? Хороший цвет!» возмутился продавец. «Броский, яркий! В таком костюме вы свою лялечку не потеряете!» «Ей не теряться, а прятаться надо!» не согласился Тапок. «Так...» это явно не для продажи модель. Что это и откуда? Ладно, ладно, сплеснул руками продавец. Не надо делать мне беременную голову. Это образец выставочного стенда Кавасаки. Для стенда он должен был быть красивый и выигрышно смотреться на фоне безликих коллег. Но мы таки придумали, сделая его вот таким. Правда, эффектно? Мы? Погодите. То есть вы? Один из разработчиков брони из Кавасаки? Я таки был одним из ведущих, не побоюсь этого слова, разработчиков брони. А потом, как у всех, после выставки я вместе с машиной и водителем попал в большой шухер. Пыхнуло зеленым. И здравствуйте, мы уже здесь. Ладненько. И что же вы хотите за это чудо? Ну, таки давайте подумаем. Готов поменять на один из ваших потрепанных пистолетов. Исключено. Это не равный обмен. Да и в любом случае пистолеты работают только в моих руках. биоидентификации можно обойти. Это не биоидентификация, а синхронизация имплантов с искусственным интеллектом. Не думаю, что вы такое видели. Ой! Что вы мне рассказываете? Ладно. Тогда давайте мне что-то предложите за этот шикарный ласпердак. А я вам скажу, что этого мало с громким вздохом вышел вперед, и дальше у Тапка просто завяли уши. Понеслось обсуждение каких-то теть Сары, дядь Абрамов. Аргументом выступала и красота Юсии, и непрактичность комбеза, и, в общем, Тапок предпочел пойти изучить коллекцию оружия еще раз, а не слушать все это. Тут переговоры продлились куда дольше, чем тогда, с Роджером. Тем более Тапок все усложнил, докинув несколько вещичек для торга. И полос с Израилем Соломоновичем будто сил набрались, принялись спорить с еще большим усердием, теперь уже нацепляя броню на ЮСИ, тыкая пальцами в разные места. При этом одна сторона орала, что броня сидит идеально, вторая же доказывала, что у брони полно изъянов. Затем снимали броню, бегали в гравикар и спорили о качестве снаряжения, предлагаемого на обмен. В общем, Тапок это все не выдержал, и просто плюнув, предложил Юси, который порядком устал снимать и натягивать на себя броню, пойти прогуляться до ближайшего бара. Та, тоже уставшая от происходящего, легко согласилась на такое предложение. Но ну, а слюнями полосы, растрепанный, орущий на него продавец, ухода Тапка и Юси попросту не заметили. Тапок попросил Вика присматривать за гравикаром и полозом, и они с Юси пошагали вдоль улицы. Вывески баров Тапок уже не видел по пути сюда причем неподалеку от оружейного магазина, так что он решил воспользоваться возможностью и чуток прогуляться. Остатки хмеля после рома, выпитого ранее, еще гуляли в его голове и хотелось каких-то приключений, подвигов, тем более, что рядом шагала, как ни крути, весьма симпатичная девчонка. Бойся своих желаний, ибо иногда они исполняются. До кабака оставалось пройти буквально несколько метров, когда из-за угла улицы выскочил сразу десяток гравибайков, разукрашенных в вызывающие цвета – черный, золотой, белый и украшенный символами креста во всех вариациях. Юси, слышавшая рассказ Тапка о его семье и чистильщиках, сразу же сообразила, кого они встретили. Она схватила Тапка за руку и попыталась увести к магазину, но это было сродни тому, чтобы попытаться уговорить скалу или дерево. Тапок проигнорировал ее усилия, попросту стряхнув ее со своей руки. Взгляд его был зафиксирован на том, кто сидел на ведущем байке. Черноволосый худой тип, едва ли старше самой Юси, в массивной броне. Чистильщики проехали по улицам мороженого магазина и запарковались около бара «Полночная сиська», который Тапок ранее проигнорировал, решив, что это какая-то дыра. Небрежно кинув свои аппараты прямо на площади, чистильщики гогочущей толпой завалились внутрь, не оставив никого снаружи. Очевидно, они полагались на свою репутацию раз ничего не боялись. Очень зря. Тапок целеустремленно зашагал к бару, на ходу меняя что-то в настройках пистолетов. Юси пришлось практически бежать рядом с ним, чтобы не оставать. «Тапок! Тапок! Ну погоди же ты!» «Отстань!» Ну нельзя же стрелять в городе! Ты помнишь? Повесят!» «Пусть сначала поймают!» буркнул Тапок. «А как же мы?» «Мы ведь команда! Ты что, решил на все плюнуть и...» «Сваливайте прямо сейчас!» «Да постой ты! Как же мы тебя бросим?» «Я в состоянии о себе сам позаботиться!» В этот момент они уже миновали оружейный магазинчик. Полос, как раз вышедший перекурить, увидел толпу чистильщиков, проехавших мимо, а затем заметил приближающегося тапка. «Надо признать, — соображал Полос быстро. Он сразу все понял. Отбросив недокуренную фазисную самокрутку, он позвал, Вика на... он позвал Вика на помощь, а сам устремился к тапку. Юси так и скакала в припрыжку рядом с ним, пытаясь привлечь внимание, остановить, но не решаясь перегородить дорогу. Стоило только взглянуть на озлобленное лицо тапка, как становилось понятно. Он не в себе, да еще и в бешенстве. Тапок щелкнул кнопками предохранителей на пистолетах, которые, как показалось Юси, изменили свою форму и размер. Превратившись из револьверов в нечто похожее на пистолеты и пулеметы. Тапок, да стой ты! Или я иду с тобой! Эта ее фраза вроде как сбила тапка. Он удивлен уставился на нее. Взгляд его смягчился. Слушай, там мой давний опасный враг, сказал он, остановившись и глядя прямо в глаза. Вы все в один голос мне говорите, что с этой планеты практически нет шансов сбежать. А раз так то я хочу прикончить этого урода». «Тебе, этому придурку?» Он указал на бегущего от магазина к ним Полоза. «Вику нет нужды сейчас поставлять свои шеи под веревку. У вас есть ресурсы. Есть гравиплатформа, силовая броня и оружие. Как-нибудь проживете. А теперь отойди и не вздумай за мной туда идти. Вряд ли ты переживешь то, что там сейчас случится». «Никто там этого не переживет». Завершив свой монолог, он не стал слушать возражений и уже сделал первый шаг в сторону бара. Когда над их головами на высоте метра двадцати с ревом пронесся самый настоящий, пусть и небольшой, но космический корабль. Он, проскользив над крышами домов, замедлился. Развернулся и сел где-то в районе квартала мусорщиков. Полоста стапок и стояли и наблюдали за кораблем, как вкопанные. Даже когда зарычали гравициклы возле бара, они не обратили на это внимания. Когда Тапок соизволил наконец посмотреть в ту сторону, то увидел стремительно удирающую кавалькаду чистильщиков. Он скрипнул зубами, но рев двигателей корабля, идущего на посадку, вновь привлек его внимание. «Это корабль мусорщиков», — сообщил Полос. «И где он сел?» «Да как обычно, на...» Тут Полос увидел выражение лица Тапка. «О нет! Нет, босс! Не надо нам этот корабль!» не надо зуб даю нас всех положат тапок лишь насмешливо поглядел на него спрятал свои пистолеты в кобуру хлопнул полозу по плечу и глядя прямо в глаза сказал ну ты же хочешь улететь и дождавшись утвердительного кивка хмыкнул вот и не сы